Александр Седых Хранитель Книга 3 Боги не врут Пролог Каюта контролера Совета Миров Тин Том Бойер, контролер от Совета Миров, Псион Эмпат, недовольно смотрел на мнущихся перед ним штатных наблюдателей Дикого Мира. Он понимал, что от этих администраторов... Сложно было ожидать каких-либо действий по обнаружению на планете чужой диверсионной сети. К тому же против них, судя по результатам расследования, работал профессионал высокого уровня, хорошо подготовленный для противодействия псионам. Даже от пророка можно скрыть действия одного человека, а что уж говорить о рядовых исполнителях. Если бы не вмешательство со стороны, работа наблюдателей вполне могла оказаться бессмысленной, Допросы единственного случайно оставшегося в живых свидетеля показывали, что крах процесса присоединения дикого мира к цивилизации был неминуем, даже несмотря на все достижения наблюдателей по подготовке новых псионов. В том, что все закончилось так благополучно, следовало благодарить не наблюдателей, а благоприятное и невероятное стечение обстоятельств. Им просто крупно повезло. Однако везение может в любой момент изменить. Сейчас, после всего случившегося, можно более уверенно растолковывать смутные предсказания. Тинтом Бойер имел на руках прогнозы штатных пророков Совета, но они изначально были слишком расплывчатыми, хотя в основном и благоприятными. Беседа с единственным известным в этом мире пророком, точнее пророчицей, дала Тинтому ясное понимание, почему в штат наблюдателей назначили именно администраторов. Вариативность прогнозов оказалась слишком большой, и наличие штатного пророка на планете было бы бессмысленным. Вся собранная за это время информация не давала ответа на главный вопрос, на кого работала аборигенка синтакрои Крой. Предположений хватало. Самым правдоподобным можно было считать, что, скорее всего, это специалисты из контрразведки псионских империй, Вероятно, где-то на каком-то этапе произошла утечка у противника, и в их руки попали сведения об операции противодействия, проводимой Республикой Клонов. Также можно предположить, что весомых доказательств этому не нашлось, следовательно, чьей-то разведке пришлось формально нарушить закон Совета миров. Напрямую вмешиваться в события чужак все же не имел права, но подготовить для себя отличную исполнительницу ему удалось, хотя и непонятно, как он это провернул. Самой аборигенкой тоже не все ясно. Дотошное исследование оборудования для сканирования пси-возможностей выявило один единственный более-менее достоверный уровень молодой девушки — x Тинтом с большой вероятностью признал ошибочными первые и последние идентификаторы. Если первый просто подменили, то в последнем случае вполне возможно кто-то помешал сканеру произвести операцию но и единственный достоверный показатель ставил контролера в тупик. Строить теории можно сколько угодно, но самый достоверный вариант, который хоть как-то объяснял невероятный индекс девушки, это присутствие на планете женщины из имперского рода, да к тому же с подготовкой уровнем мрак. Таких неофициальных потомков имперского рода со специальной подготовкой в секретных службах государства существовало вполне достаточно. Отталкиваясь от этого допущения, можно предположить, что идеальной кандидатурой на внедрение могла быть лишь мать девочки. Возникла из ниоткуда в самый удобный момент и исчезла при загадочных обстоятельствах, имитируя свою смерть. Именно эта имитация собственной гибели снимала с нее все подозрения, отвлекала внимание наблюдателей и давала возможности время для тщательной подготовки своей дочери до уровня призрака. После произошедших событий многое из того, на что раньше не обратили внимания, оказалось ключевым и требовало объяснений. Например, сам факт рождения и весь процесс обучения девочки Как можно было не заметить появление в имперской ветви отпрыска имеющего столь выдающиеся способности? Когда и каким образом произошло воспитание и развитие навыков ребенка? тинтом никогда не слышал о такой технологии выращивания сильных псионов. «Тем не менее, вот он, этот сверхпсион!» Анализ ДНК ничего не объяснял. Можно предположить, что некая Сантина Сай, будущая мать Синтекрой, на самом деле существовала на планете до своей встречи с мужем. А вот дальше сплошные догадки. Вероятно, в какой-то момент эту реальную Сантину подменили специалистка извне. Это могло произойти до спасения девушки в океане или после. Бесспорно, только одно — Яйцеклетку для оплодотворения взяли именно у неё, а саму девушку изъяли с планеты, тем более родственников у нее на материке не оказалось, и заявлять о пропаже было некому. Именно поэтому сканирующее оборудование выдало полную несовместимость Тима Кроя с женой. Вторая псиоболочка девочки могла объясняться именно тем, что вынашивала ее пришелица. Если это предположение верно, кто-то проделал огромную работу над базами сканирования жителей планеты, чтобы выбрать подходящие комбинации. Вот здесь явно прослеживалась работа пророка. Только ему под силу из огромной массы вариантов подобрать нужную комбинацию. Похоже, операция противодействия республики продумывалась до мелочей. Тин понимал, что его умозрительные построения никак не могут быть доказательством чужого вмешательства. На основе известных фактов обнаружить скрытого манипулятора невозможно. Кто-то пристально наблюдал за действиями республиканского шпиона и на последнем этапе ввел подготовленный козырь в виде здешней уроженки Синты Крой. Доказательств несанкционированного вмешательства республики в процессы на этой планете было более чем достаточно. Объяснить их защиты от постороннего вмешательства не получится, в то время как об их противнике ничего не известно. Он не совершил ни одного промаха и не оставил ни единого следа, за который можно было бы уцепиться и оправдать действия республиканских спецов. Да и вообще скрыть сам факт их присутствия теперь попросту невозможно. Отвертеться от многочисленных доказательств использования на планете технологии клонирования, известных только в республике, ее руководству будет очень непросто. Полностью припереть к стенке воротил республики одними лишь показаниями единственного свидетеля не удастся, но потери в престиже у государства будут весьма чувствительными. Наверняка придется пожертвовать некоторыми фигурами из администрации, выставив их самодеятельными заговорщиками. Соответствующий доклад по ситуации Тентом подготовил, но подшить к нему собственные предположения никак не получится. Именно поэтому он вызвал наблюдателей к себе перед отлетом. Нужно было согласовать позиции. «Хотя вы обнаружили чужое влияние на обстановку слишком поздно, в отчете ваша вина фигурировать не будет». Тинтом заметил, как одновременно выдохнули гости, и эмоции напряженного беспокойства стали меняться на безмятежность. «Доказательств вмешательства республики более чем достаточно», продолжил контролер но вынужден настаивать на изъятии из ваших показаний предположения о влиянии на события третьей стороны. Таких доказательств в расследовании мною не обнаружено. С неподтвержденными подозрениями я не могу выступать в совете. Но ведь девушка неопределенно протянул сбитый с толку Лоис, наблюдатель от мира Куртис. «Местная жительница, гениальная девушка, это вам покажет любой тест» усмехнулся Тинтом с превосходством, поглядывая на Лоиса. «А ее подготовка?» — вопросительно посмотрел на контролера Топилес, наблюдатель от мира Гром. «Уникумов во многих мирах хватает. Наука не отрицает наличие необычных возможностей у различных представителей человечества. Почему бы не найти с такому индивидууму в диком мире?» — неопределенно пожал плечами Тинтом. «Но ведь она псион и попала в рабство к беспринципному республиканцу», «Мы же должны что-то сделать!» — нервно одернул одежду Лоис. Допрос свидетеля показал, что она сделала это добровольно. Насмешливо посмотрел в глаза собеседнику Тин -Том. «Надеюсь, вы не собираетесь встревать возможную операцию чьей-то антидиверсионной группы по внедрению специалиста уровня призрак в шпионскую сеть республиканцев». Это чисто мое предположение, которое не имеет под собой сколь-нибудь ощутимых доказательств. Но вероятность именно таких событий довольно велика. Добровольно идти в рабство к республиканцам? Странно это. С сомнением покачал головой Топилес. Конечно, о похищении с дикой планеты потенциального псиона мы совету сообщим, но не более того. Данные ДНК-кода девушки будут вбиты во все поисковые базы с присвоением ей статуса переселенки. По выше причинам мы не станем объявлять ее в розыск, но соответствующие службы совета будут проинформированы, и в случае обнаружения девушки в каталогах рабских рынков определенные действия будут предприняты. К сожалению, более чем уверен, что в выданном нам свидетелем логове главного преступника мы ничего не обнаружим. Слишком скользкий тип. Судя по его предыдущим действиям, он и в этот раз подстрахуется. Хочется надеяться, что его встреча с соплеменниками пройдет не так торжественно, как он рассчитывает. «Главное, чтобы девочка при этом выжила», — тихо проворчал Лоис. «Верьте здешней пророчице», — ободряюще улыбнулся тентом. «Она же уверенно говорит о будущей встрече с подругой». «Это так», — кивнул Лоис, — «но останется ли та сама собой?» «А вы уверены, что знаете все возможности этой девушки?» — насмешливо взглянул ему в глаза контролер.